Глава 15. Вика. «Теть Тань, а что вы так рано?» Встреваю я, не давая возможности Игорю открыть рот и наговорить лишнего, потому что мне совершенно не хочется врать родственнице. Так в банк по работе вышла и решила заскочить домой пообедать. Проходит она в квартиру и ставит на пол сумку. «А вы Юрочка, правильно?» В ее глазах загорается любопытство, Я понимаю, что просто так мужчине не уйти. А что, не похож? В голосе Игоря явно слышится ирония. И могу поклясться, его нервирует тот факт, что его путают с братом. Ну, я вас через окошко только раза три видела. Вроде бы такой же темненький и высокий. Ой, Вика, а ты что заболела? Ее взгляд задерживается на пакетике из аптеки. Со стороны Игоря же слышится легкий смешок. Он определенно догадывается о том, что я еще ни с кем не поделилась новостью о своей беременности. Нет, это Юра решил купить мне витамины, осень идет. Нужно укреплять иммунитет. Я намеренно выделяю его имя, чтобы задеть и позлить, а потом кивком головы указываю в сторону двери в надежде, что он поймет мой прозрачный намек. Заботливый какой! «Проходите же, будем вместе чай пить, я купила пирожных». «Нет, нет, Юра уже уходит, у него дела». Суечусь я и еще шире распахиваю перед мужчиной дверь. «Ради такого случая я могу и задержаться», заявляет он, и я с трудом сдерживаю порыв пнуть его посильней. «Мы перемещаемся в маленькую кухоньку, которая теперь кажется мне неимоверно тесной». Тетя Таня засыпает мужчину миллионом вопросов, на которые он отвечает кратко и сдержанно. «Я чувствую, что это неправильно. Ладно, соврали родителям Юры. Мне все равно, как Игорь потом решит эту проблему. Но обманывать своих родных, а потом искать оправдание, куда внезапно делся мужчина, очень не хочется. Игорь же, кажется, совершенно не волнует тот факт, что тётя принимает его за моего парня, Он медленно помешивает ложечкой горячий чай, пододвигаясь ко мне все ближе и ближе. Это чаепитие становится невыносимым. Особенно, когда тётя начинает расписывать, как хорошо мы смотримся вместе. Я собираюсь закончить это, пускай даже придется рассказать правду и о близнецах, и о беременности. Я даже готова к жалостливым взглядам тёти, но от откровений меня спасает телефонный звонок. «Простите, это по работе». Игорь выходит из кухни, и я выдыхаю. Даже не замечала, в каком напряжении находилось все это время. «Он такой красавчик, правда, немного замкнутый какой-то», — шепчет тетя, близко склонившись ко мне. «Но сразу видно, мужик, что надо». «В такого нужно вцепиться и не отпускать». «Это вы его просто плохо знаете». Усмехаюсь я, поглядывая в сторону двери. «Да тут и знать ничего не надо. Достаточно посмотреть в глаза». «Простите, меня вызывали по работе, придется вас покинуть. Вика, проводишь?» Спасает меня Игорь от ситуации, в которую сам же и загнал. «Да, конечно». Резко встаю со стула и больно ударяюсь бедром об угол стола. «Ай!» Все в порядке?» «Сильно ушиблась?» Игорь в мгновение ока оказывается рядом, От его прикосновения к моей руке по всему телу проходит электрический разряд. Наши взгляды встречаются, и на миг я забываю о боли. Просто стою и пялюсь на него, чувствуя, как неистово колотится сердце в груди. Он тоже не двигается, скользит взглядом по моему лицу и тяжело дышит. «Может, лед приложить?» Голос тёти врывается бурным вихрем между нами, заставляя отшатнуться друг от друга. Нет, все в порядке. Я проведу иго. Юру. Мужчина выглядит задумчивым. Останавливается перед дверью, смотрит на меня, словно хочет что-то сказать, но не решается. Не забывай принимать витамины и отдыхай больше. Кивком головы указывает в сторону пакета. И подумай над моим предложением. Ты знаешь мое мнение на этот счет. Я распахиваю перед ним двери и жду, когда он наконец-то уберется из квартиры и из моей жизни навсегда. Игорь, окликаю его, не приезжай сюда больше, пожалуйста. Не могу обещать, до встречи, Виктория. Я наблюдаю за тем, как его фигура исчезает на лестнице, закрываю дверь и чувствую странную пустоту внутри. На протяжении всей недели я пытаюсь найти работу. Хожу на собеседование, заполняю анкеты, оставляю на сайтах резюме, но никакого толку от этого нет. Игорь был прав. Я не смогу работать 12 часов в день, как на выдаче посылок в отделении почты, например. Не смогу работать в ночь на оптовом складе. Мне трудно будет стоять у прилавка в булочной из-за невероятной духоты, а от запаха в мясном отделе супермаркета обязательно начнет мутить. Я отчаялась. Конечно, прошло не так много времени, чтобы начинать паниковать, но, учитывая мою беременность, Многие вакансии, для которых не нужен опыт работы и дополнительные навыки, напрочь отсекаются. Мне все же приходится рассказать родителям об увольнении, послушать ряд нотаций и поделиться своими планами на жизнь. В столице. Мама, кажется, совсем не против, наоборот, обрадовалась тому, что у меня есть возможность осесть в городе. Два раза в день я принимаю витамины и каждый раз вспоминаю об Игоре. Он больше не тревожит меня, несмотря на то, что я часто с настороженностью поглядываю на звонящий телефон. Ощущение, словно этот мужчина был лишь странным коротким сном. Я возвращалась домой после очередного неудачного собеседования, когда на небе начали сгущаться грозовые тучи, и первые капли дождя забарабанили по крышам. Я ускорила шаг, а потом и вовсе срывалась на бег. К счастью, до дома оставалось всего несколько метров. Я юркнула под козырек, скрываясь от холодных крупных капель воды. Пытаюсь отыскать в сумочке ключи от дома и понимаю, что, скорее всего, оставила их в рюкзаке. А тётя, конечно же, сейчас на работе. Набираю на домофоне первый попавшийся номер квартиры и прислушиваюсь к звукам в динамике. Короткие гудки и никакого ответа. Ладно. Нахожу в списке контактов Артёма, Но и тот не отвечает, словно сегодня все сговорились и разом покинули дом. Несколько минут я стою у двери, раздумывая над тем, не постучаться ли в окна первых этажей, как напротив останавливается знакомый внедорожник. И я замираю словно в замедленной съемке, наблюдая за тем, как медленно опускаются тонированные стекла и прикрываю глаза, не желая видеть мужчину за рулем. Садись в машину, Перекрикивает звук дождя, и я вздрагиваю от внезапного раската грома. «Вика, не стой на улице!» Вновь выкрикивает он, на что я лишь отрицательно мотаю головой и дрожащими руками жму проклятые цифры на домофоне. «Ну давайте же, ответьте хоть кто-нибудь и откройте мне эту дверь!» Терпения Игоря хватает на несколько минут. Он выходит из машины, раскрывая перед собой большой черный зонт. Какой-то уставший, небритый, в слегка помятой одежде надетой поверх джинсовкой. В общем, странный, не такой, как Юра. Он быстро и уверенно двигается в мою сторону. Я открываю рот, чтобы сказать, что никуда не пойду с ним, но мужчина без разговоров обнимает меня за талию, крепко прижимает к себе, скрывая нас обоих под зонтом, а потом тащит в сторону машины. «Игорь, отпусти, что ты творишь?» Пытаюсь отстраниться от него я. «Успокойся. На улице мокрое и сырое, а ты в легком сарафане еще и, похоже, не можешь попасть в дом. Сядь в машину и согрейся». Его голос звучит сухо и безэмоционально, как всегда. На самом деле у меня сложилось стойкое ощущение, что Игорь – настоящий ледышка. Неимоверно хладнокровен в любой ситуации. Почти в любой. Я вдруг вспомнила, как он разволновался, когда мне стало плохо в машине. Тогда его обычное поведение дало сбой. Мужчина открывает передо мной дверцу и подталкивает внутрь салона. Я оглядываюсь по сторонам в надежде, что кто-то из жителей многоэтажки вернется домой, но замечаю лишь несколько ярких всполохов молний, которые разрезают небо пополам, прямо над нами. Я вздрагиваю от страха и без лишней помощи сама запрыгиваю в автомобиль. В салоне пахнет цитрусом, на заднем сиденье разбросаны бумаги и пакеты, И в одном я все же могу сойтись во мне не с Игорем. У него везде отвратительный беспорядок. Ключи забыла? пристегивая ремнем безопасности, спрашивает он таким тоном, словно мы с ним старые друзья. Да, не мог бы ты подвести меня к тете? Она работает в двух кварталах отсюда. Я удивляюсь тому, насколько спокойно и уверенно держусь рядом с ним. А еще какая-то часть меня. Предательская часть радуется, что Игорь не забыл обо мне. А нас? «Обязательно, только сначала нужно заехать в парочку мест». Игорь заводит мотор и медленно выезжает на дорогу. Дождь такой сильный, что дворники не успевают справляться с потоком воды, обрушившимся на лобовое стекло. Я слегка нервничаю и из-за плохого обзора, и из-за мужчины. Явно ведь ничего хорошего от его появления ждать не стоит. Вглядываюсь в тусклый свет светофора, боясь, что мы можем проехать на красный и попасть в аварию. Может, просто остановимся и переждём ливень? Робко предлагаю я, на что Игорь лишь бросает уставший взгляд в мою сторону. Не замерзла? Может, обогреватель включить? Нет, это просто дождь. Хорошо. Как у тебя дела, нашла работу? Он словно знает, о чем спрашивать. Вернее, о чем не стоит спрашивать, но делает наоборот. «В процессе», — отвечаю уклончиво, отворачиваясь от мужчины, чтобы прекратить пялиться на него. «И как успехи?» «Есть несколько предложений. Таких же хороших, как мои?» «Лучше, потому что там нет тебя». Мы вновь замолкаем, в этот раз надолго. Я расслабленно откидываюсь на спинку сиденья осознавая, насколько родным мне кажется этот автомобиль. В голову лезут непрошенные воспоминания, в которых мы с Юрой мчимся по ночному городу, напевая последние хиты этого года. Я приказываю себе не думать о нем, Забыть, несмотря на то, как трудно это сделать. Особенно сейчас. Игорь сосредоточенно ведет машину, не отвлекаясь даже на телефонные звонки. У меня получается рассмотреть, где мы лишь на выезде из города. Куда еще не добрался такой сильный дождь? «Игорь, куда ты меня везешь? Напрягаюсь я, нервно осматривая пустыри по сторонам. «Говорю же, съездим в одно место». «Расслабься, никто не собирается тебя похищать либо убивать». «Верни меня обратно». «Нет». «Игорь?» Повышаю голос я и достаю из сумочки телефон. Чтобы посмотреть по навигатору, где мы находимся. Вика, расслабься, я не сделаю тебе ничего плохого. Поспи, если хочешь, нам еще час пути. Если ты сейчас же не развернешь машину и не отвезешь меня домой, я выпрыгну из нее. Двери заблокированы. Все, что произносит он, и прибавляет скорости, когда от сильного дождя остаются лишь мелкие капли, оседающие на стекло. Я не могу спокойно сидеть, не то что спать. Плохое предчувствие не дает мне покоя, а паранойя заставляет волноваться еще больше. Я ведь абсолютно не знаю этого мужчину. Это почти то же самое, что сесть в машину к незнакомцу. Я поглядываю на Игоря, пытаясь понять, похож ли он на психопата, способного украсть девушку. Правда, когда мы заезжаем в закрытый поселок и я замечаю на улице людей то немного успокаиваюсь. Может, и в самом деле по делам приехал. А меня прихватил, чтобы убедить переехать к нему. Мы едем вдоль широкой улицы, по обе стороны которой расположены шикарные дома. Я восторженно рассматриваю коттеджи и не понимаю, что делать, когда мы паркуемся у одного из них. «Приехали», — выдает Игорь, все еще сжимая пальцами руль. Мы так и сидим внутри машины, не двигаясь с места. Он нервно что-то печатает в телефоне и возвращается взглядом ко мне. «Поможешь мне с пакетами, а я возьму из багажника вещи?» «Да, конечно. А мы надолго?» «Успеем до вечера вернуться в город?» Взволнованно спрашиваю я, в надежде, что не сглупила, доверившись ему. «Посмотрим», — отвечает уклончиво и выходит из машины первым. Я делаю несколько глубоких вдохов, пытаюсь успокоить нервы и тянусь к заднему сиденью за пакетами. Не могу удержаться и все же заглядываю в них, натыкаясь взглядом на синюю ткань. Кажется, внутри женская одежда, и, судя по брендам, не Я не смело выхожу на улицу и с трудом удерживаюсь от желания сделать несколько фотографий этого места. Страшно даже представить, чьи еще дома располагаются по соседству. «Это твой дом?» Все же обращаюсь к Игоре Первой. «Дача, но я редко здесь бываю. Хотя в последнее время я даже в стране редко нахожусь. Интересно, где он работает? Что можно себе столько всего позволить?» Игорь захлопывает крышку багажника, нагружая себя тяжелыми пакетами. «Ты ведь не собираешься держать меня здесь до самых родов?» «Немного с настороженностью произношу я», потому что той еды, которую он сюда привез, хватит на несколько месяцев. Не придумывай, мы скоро вернемся обратно. Я следую за Игорем к дому. Его руки заняты, поэтому дверь открываю я. Не придаю абсолютно никакого значения тому, что дверь не закрыта на замок. Прохожу в дом, натыкаясь взглядом на большой камин у стены и вздрагиваю от женского голоса. «Игорь, сынок!» «Мы ждали тебя только к завтрашнему вечеру». «Я прилетел на день раньше». «Брат, умеешь ты делать неожиданные сюрпризы». Вслед за матерью в комнате появляется Юра и его жена. Пакеты выпадают у меня из рук, горло сдавливает спазм, и я не могу сделать ни вдоха».